Глава четвертая. Буров сидел в затишье на сухой валежине, прислонившись спиной к стволу могучей сосны. На чунях налипли мокрые комочки земли, подтаявшие под лучами припекающего к полудню февральского солнца. Здесь, за плотной порослью ерника, как за надежной стеной, ветра не было. — Что, Ваня, прислушиваешься к генералу Кукушкину? — не без дули, роний, хрипло сказал, подойдя, Гаврила. Буров усмехнулся и не ответил. Лыков, тяжело вздохнув, опустился на корточках рядом. «Чего кряхтишь?» — повернул к тому лицо Буров. «Что-то начал уставать я, Ваня, в последнее время». «Сильный-то ты, Лыков, сильный, но и не двужильный», — сочувствием отозвался Буров. «Все сам понимаешь, Ваня». Опять вздохнув, тихо ответил Лыков. «Ты человек далеко не глупый и не темный, как большинство здесь». Он сделал паузу. «Лес рубящих». В народе, кстати, говорят, лес рубят, щепки летят, летят и здесь. Только у нас-то года летят, летят в никуда. Иван Буров не нашелся, что ответить, удивляясь про себя такому неожиданному умозаключению, сделанному Гаврилой. Решил помолчать, ожидая, что тот скажет дальше. Пауза затянулась. их покурить бы, подымить, да белый свет покоптить», — зябко потянувшись, мечтательно произнес Гаврила. «Жаль только, что ты не курящий». «Что с того?» — ответил Иван. «Был бы и курящий. Да табачок-то где взять?» «Да, это верно. Игнатку бы Фомина, он бы угостил». «Дался тебе этот Игнатка», — сказал Буров. «Не идет из головы. Все вспоминаешь его». «Так к слову я», — отозвался Гаврила. «Ничего. Дотянем до лета». «А там что?» «Путейцы гутарили, табак выращивают на разъезде». Вернее, кто-то пробовал сажать. Кажись, растет за милую душу. А чего ему не расти, — поддержал Иван. В Раздольном наловчились на огородах все выращивать, начиная от картошки и кончая огурцами и помидорами. И табак там садят, я знаю, специально рядышком с капустой, чтобы бложка не ела. Двойная польза. — У меня ведь тоже тяга к земле имеется, — Лыков потер тыльной стороной ладони, покрасневшие глаза. — Я бы с удовольствием этим делом занимался, — — Все, хватит, по горло и выше, научен тем, что выпало на долюшку судьбину. Собеседники опять замолчали. — Эй, эй! — раздался настойчивый и звонкий голос бригадира. — Кончай перекур! — Ядреный корень! — недовольно поморщился Гаврила. — Какой хренам такой перекур? — язвиво холера этого Степку. Дружно поднявшись с Валежины, Буров с Лыковым направились в просвет Ерника к лесосеке, где лежали, утопая в глубоком снегу, поваленные деревья. Окрестности вновь ожили звуками. Вжикали двуручные пилы, дробно стучали топоры. «Еще погутарим», — сказал Гаврила, обрубая толстые ветви. По морозу от ударов топора отлетали мерзлые щепки. Теперь древесина стала более податливой, но пилить было труднее. Бригадир Степан откуда-то узнал, что скоро обещают привести механизацию. Что она собой представляет, пока никто не знал. Хотя Буров догадывался, что для работы пилорамы необходимо электричество. К обеду на костре варили пшенную кашу в задымленном огромном котле. Запах разносился по всей округе. Кто-то из лесорубов поведал товарищам, что на трассе путейцев стали кормить мясным супом. Мол, специально охотничий артель в тайге промышляет дикого зверя. «Глядишь, и до нас очередь дойдет», — произнес один из мужиков. — Сначала выберись из дровосеков путейцы, потом и о дармовой мясной похлебке будешь мечтать, — осекли его товарищи. — Да не за дарма похлебка, — остепенел бригадир. — Вычитывают из жалования. Все равно большое подспорье. А скаша ноги бы не протянуть. — Ничего, — подбадривал Степан. — Держитесь, братцы, до тепла совсем ничего. По лету, если здесь в тайге окопаемся, и что нам лучше будет, чем им там на трассе? — Видишь? — Один из лесорубов показал бригадиру подметку подшитого валенка. Она совсем прохудилась. Было видно, как мужик шевелит пальцами ног, обернутых портянкой. С такой обувкой надо еще суметь дотянуть до теплата. «Летом можно и лапти запросто сплести», — отозвался кто-то. «Здесь они не в ходу, а на Западе с весны до осени в них ходят и не нарадуются. Вот Переселенцев наслышался. От кого ж еще? Зачем нам лапти?» если здесь можно и чиги мастерить, шить. Чего такое? Это мягкие выворотные сапоги без каблука, сделанные из выделанной шкуры. Здесь еще местные жители носят моршни. Это охотничьи чувики, то есть легкая обувь, без швов, сделанная из сыромятной кожи, снятой с ног лось или изюбра. А сама кожа, снятая с ног крупных копытных животных, называется камаз. — наговорил, — ни хрена не понять, — недовольно проворчал один из мужиков. — Запоминайте, ежели собрались здесь корни пускать. — Ну что, попьем горяченькой чаги? — спросил Степан, взяв глубокий черпак. — Подставляйте кружки. Он наклонился к другому котлу, установленному на таганке. В нем кипела жидкость темно-коричневого цвета. — Кто просветит насчет этого напитка, тому налью лишнюю кружку. — Чего болтать? Чай да чай. А вот и нет. — Это вы привыкли звать Чагу чаем. Но чага — она чага. — А чай он чай. Кто возразит? — Что-то сегодня Степан больноговорливый. Это у него язычок развязался, покуда охранник удалился по своим срочным делам. Степан и себя, шибко начальником. — Вишь, какой оратор. — Ну, поясни ты этим, олухом темным, насчет чаги-то. — попросил Степан того, который только что рассказал о местной обуви. Лесоруб похотно откликнулся. — Чага — это бесплодная форма гриба-трута, который в основном паразитирует на березах. Он образует черные наросты. Их связают с дерева и мелко крошат. Потом заваривают кипятком и пьют вместо чая. Вот и все. — Все? — переспросил Степан после того, как знаток замолчал. — Все. Тогда давай кружку. Заслужил дополнительный черпак. Каждое дерево, освободив от сучьев и веток, ошкурив, лесорубы закатывали, орудуя короткими шестами, на эстакаду и складывали в штабель. В среднем из каждой поваленной листвянки получалось бревно длиной около трех саженей. Предварительно отпилилась верхушка и комель. Отходы рубили и кололи на дрова. Заготовленный лес увозили на лесопилку для производства шпал строительного бруса и досок. Особенно большой спрос был на пиломатериалы, которые с каждым днем требовалось все больше. Нужны были столбы для телефонных и телеграфных линий. На площадках, где вырубали лес, в будущем предполагалось строительство промышленных объектов. Это зависело от наличия природных ресурсов. Где-то начиналось производство известняка, где-то заготовка глины. Балласт шел необходимым материалом для ведения летних работ по выправке стальной колеи, по досыпке полотна. Кроме того, балласт требовался для устройства каменных опор для железнодорожных мостов. После вырубки леса просеки расчищались от буреломов, убирались каменные завалы и осыпи. Вдоль строящейся линии пробивались гужевые грунтовые дороги для подвоза строительных материалов. Поставка рельсов, шпал, мостового бруса, костылей, прокладок, накладок, болтов облегчилось вводом во временную эксплуатацию некоторых участков железной дороги, по которым пустили так называемые рабочие поезда. Медленно двигаясь по линии, они доставляли все необходимые грузы к месту работы. Особенно это ускорило сооружение железнодорожных мостов через реки и многочисленные ключи. Здесь использовались большие металлические конструкции, перевозить которые посредством дрезины платформ на конной тяге, становилось неудобно и неэкономично по времени. Один из таких первых рабочих поездов, доставил от Часовенской пристани на Шилке до станции Таптугары, товарный состав из платформ с разобранными мостовыми фермами. По главному ходу в это время возводился восточный Могочи, большой железнодорожный мост у разъезда Медвежий ключ. Видя ускорение в вопросах доставки материалов на своем участке, инженер Магеллан, заметно приободрился. Напряженно следя за сроками ввода объекта в эксплуатацию, он всячески поддерживал высокий ритм работ, которые вели строители. Об этом похвально говорил на одном из совещаний Евгений Юрьевич Подруцкий. В эти же последние дни уходящего февраля Управление по строительству Амурской железной дороги перевели в счету, что вызвало определенные сложности для инженерно-технического состава строительных дистанций, которые почему-то опять переименовали в строительные конторы. Люди привыкли к тому, что управление находится в Нерчинске. Это было и ближе, и чем-то своим по сравнению сказалось незнакомой щитой, кстати, сделавшей за последние годы заметный рывок в своем экономическом развитии. До охотников, которые прежде промышляли под началом «Размахнена», дошли слухи о новом деле Емельяна Никифоровича, которым он вдруг занялся после нежданной беды — пожара на усадьбе. Один из них узнал через своего кума, работающего на железной дороге путейцем, что начальство снарядило в тайгу бригаду для добычи дикого мяса. Эта новость вызвала несомненный интерес у бывших размахнинских промысловиков. Решено было разузнать подробнее обо всем у начальника участка Покровского либо старшего десятника Северянина. С вером увидеться не удалось — Инженера вызвал к себе в строительную контору на часовинке Подруцкий. Двое охотников встретились с Куприаном Федоточем. Он обстоятельно выслушал ходоков и объяснил, что если выход в тайгу, снаряженный артели, в которой старшим назначен Александр, себя оправдает, то ее надо будет увеличить. Можно включить и желающих зверобоев. На то мы договорились с северянином, что при надобности он даст им знать. А пока предложил мужикам, Готовить снаряжение и оружие. Тем временем в глухом таежном урочище Додор охотники Страсы, расположившиеся в зимовье, подготовили седьбы, посолили землю в местах, где, по словам Чухты, водились крупнокопытные животные. Собственные наблюдения опытного Сашки убеждали, что место для промысла выбрано подходящее. Несколько раз за последний день натыкались на косуль, которые испуганно убегали прочь. Успели разглядеть, что один самец с торчащими рожками, косули убежали в березняк, но тут же, поблизости, промысловики разглядели на склоне сопки, следы парных копыт. Сашка сразу сообразил, что здесь недавно прошел табунок изюбров, и следы животных вели как раз по направлению к седьбе, еще вчера оборудованной версти от зимовья, если идти напрямик через болотистую, а сейчас замерзшую марь. Семья изюбров появилась на закате солнца, когда на землю стали опускаться сумерки. Самка с самцом и, судя по величине туловища, прошлогодние телята. Самец уже сбросил рога, его мощная голова на гревастой шее была высоко поднята. Изюбр медленно водил по сторонам мордой, шумно вдыхая влажными черными ноздрями, талый к вечеру воздух. Сашка затаил дыхание, положив цевьё карабина на упор седьбы, прицелился, выстрелил. Животное медленно завалилось на бок, продолжая упираться в землю согнутыми передними ногами. Еще выстрел в голову, и зюбр без хрипов упал. Остальные животные громадными прыжками бросились в ерник и скрылись хвойной чаще, которая начиналась сразу за густым кустарником, где-то там в непроходимых зарослях. Табунок заляжет, и надо будет приложить немало сил, чтобы снова выследить его. Тушу убитого зверя, пока она еще теплая, пришлось разделывать при освещении двух больших костров. Орудуя ножами, сняли шкуру пепельно-серого цвета, на которой в некоторых местах выделялись бурые тона. Разрубив на части, помаре перетаскали мясо на плечах к зимовью, сожалея о том, что не взяли с собой коня, Хотя, когда собирались в тайгу, речь о тягловой силе вели, но побоялись, что вдруг придется переваливать через крутые сопки, да и толком не знали, в каком месте начнут промысел. Тяжелые стегна подвесили на шестах, горизонтально закрепленных на рогатинах. Ничего, лихо-беда начала, будет толк с наших артельщиков, повеселев, сказал Сашка Кешки. Больше прибеднялись. Чего? спросил, услышав рябой охотник. Больше, говорю, прибеднялись, что толком еще не знаете охоты. А ведь неплохо получается, — похвалил мужиков Сашка. Те обчищали ножи прошлогодней сухой травой, планируя завтрашний день. — Все равно на своем горбу до железной дороги изубрятину не доставить, — сказал утеря взмокший лоб Сашка. — Поэтому придется кого-то посылать на трассу. Дорога теперь сюда известна, можно спокойно проехать с санями. «Да приходили бывшие охотники и размахнена», — докладывал вечером Покровскому Куприян Федотович. «И по какому делу?» «Узнали, что мы организовали промысел, просятся к нам». «Что ж, опыт у них, разумеется, есть, только на какое жалование рассчитывают?» «Да нет, говорят, что мы бы им боеприпасы до да харчей для начала». «Такой вариант нас устроит?» «Думаю, устроит, Алексей Петрович, в их бедственном теперешнем положении, на все согласишься» лишь бы кусок хлеба иметь». Северянин вдруг улыбнулся и добавил «в прибавок к мясу». «Ну а так-то видно, что мужики к дисциплине и исполнительности приучены. Чувствуется, былое влияние размахнена. Это очень даже положительно. Не ударились мужики в вольницу, самостоятельно уйдя в тайгу. Видно, не могут без чего-то руководства жить. В общем, сказал им, что при необходимости дам знать». «Теперь о делах более серьезных». Обратился Покровский к северянину. На у Подруцкого шел разговор о возможном снижении финансовых вливаний, тем более что сделан упор на хозяйственный способ строительства. Чего так удивился старший десятник. Комиссии департамента вскрыты факты казнокрадства и жульничества на соседней Забайкальской дороге, допущенные во время ее строительства. Причем газетчики все это перенесли и на Амурский участок Транссиба. Евгений Юрьевич передал статью, которая недавно появилась в печати. Северянин взял газету и стал медленно читать вслух. Беззастенчивое хищничество и всевозможное злоупотребления, кажется, составляют неотъемлемую часть нашего строительства. И мы, русские, привыкли смотреть на это как на явление вполне естественное и неизбежное. Но то, что происходит сейчас на строительстве Амурской железной дороги, Потрясает даже наше привычное ко всему сознание. «Достаточно?» — спросил, прервав чтение северянина Покровский. «Вполне», — Алексей Петрович ответил тот, удивленно глядя на товарища. Подруски рассказал о том, что во время строительства за Байкальской дороги дельцами-мошенниками была провернута крупная афера. Суть ее такова. Подрядчики, заранее узнав через своих знакомых, высокопоставленных чиновников столицы, что трасса в Нерчинск забракована, в короткие сроки выполнили с гнилья и рухляди значительные объемы работ, а когда решение об изменении направления дороги объявили для исполнения, проходимцы немедленно предъявили все свои липовые сооружения к приемке и потребовали возместить так называемые убытки, убытки, конечно, в кавычках. И самое поразительное, эти требования были выполнены, фиктивные убытки им возместили. — Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. — И что теперь? — Теперь хорошего мало. Самое печальное, что авторитет по-настоящему порядочных и честных людей здесь, на Амурской дороге, подвергнут сомнению. — Хорошенькое дело, — задумчиво проговорил северянин, нервно постукивая пальцами по столу. Политика, кажется, поутихла. С Сенгой справляться начали. — Теперь, юшкин курень. новые проблемы. — Значит, нам надо быть жестче, требовательней, не удержался Алексей. Вспомнил вот драку на трассе, когда подрядчик хотел плотников "Как Кабы не ты, Алексей Петрович, быть тому скупердяю однозначно битым. Да уж, вздохнул Покровский.